«Да по этим ружам, да из рогаток!» — выразил пожелание, возникший перед Шеврикукой, Сергей Андреевич Подмолотов, крейсер Грозный. «Вы со мной согласны, Игорь Константинович?» «Ну, возможно», — неуверенно произнес Шеврикука. «А иначе как?» — крейсер Грозный оздоровительно похлопал Игоря Константиновича по плечу. «И народ не унывает!» «Не унывает!»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 Но только никому ни ни, и ты, Сансанович, про змея молчи. Сам понимаешь. Понимаю, я понимаю, закивал -таки Утисан. Пожалуйста, про змея ни ни. А про веку веку, подумал Шеврикука. Про цветы гвоздики, про них ты как? Про маньчжурский орех? Там на покровке, во дворе, где концерн анаконда сказал крейсер Грозный. «Турки построят змею бассейн с фонтанами, а в прогулочные дни змей будет выезжать вот в этой посудине. Украсят ее, естественно, ростру укрепят в виде головы, еще неизвестно чей, и все такое. Может, и винты приделают, а может, и без винтов станет ходить по водоемам. Мити Мельников он все умеет». «А как же ваши друзья? Флотские?»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 «Не беспокойся. Поганец этот анаконда страсть, как любит цветы. Гвоздики эти на десерт. Завалим и гвоздиками». «Пожалуйста», — обрадовался-таки Утисан. «гвоздиками завалим и сакурой». «Сакурой его разнежишь и испортишь», — возразил крейсер Грозный. «А он достоин сурового природного воспитания».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 У маньчжурского ореха! Пожелал уточнить такиутисан. У ореха, сказал крейсер Грозный. У ореха. Не беспокой себя, Сансаныч, понапрасну. Это у нас с Игорем Константиновичем есть одна такая маленькая подковырка. К геополитике и инвестициям она не имеет никакого отношения. Игорь Константинович не даст соврать. Не дам.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 «Заранее благодарен», — сказал Шеврикука. «А приятельница какая-либо в бассейне на покровке вашему змею не будет вписана или придана?» «Это какая же?» «Ну, хотя бы баба-рыба». «Что еще за баба-рыба?» — озаботился крейсер Грозный. «Сам не видел, но слышал по маяку. На пляже под Бостоном отловили особь. Метр пятьдесят в длину».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 Сухопутного, но уложениями и тягами натуры, а также военным билетом воднообязанного. Сергей Андреевич как озаботился, так и стоял, озабоченный. А ведь если особь баборыбы нашли где-то на задрипанном пляже под Бостоном, размечтался Шеврикука, то другая особь вполне и с охотой может обнаружиться в серебряном Бару. Всего-то полтора метра. Сомнения их произнес крейсер Грозный. «Это ведь нашему змею все равно, что у сирийскому тигру в подругу-самку енота. Засмеют!» «Вы не правы, Сергей Андреевич, неправы. «К тому же особь в серебряном бару наверняка будет куда крупнее бостонской!» С воодушевлением заверял крейсера Грозного-Шеврикука. «Ну, не знаю, не знаю...»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 Думаешь, им одного пузыря хватит? Они пузырь проглотят и тут же пасть разявят и на нашего змея, и на нашу баба-рыбу. Как это, разявят? Вот так вот и разявят. Кто-кто, а ты-то, Сансаныч, должен знать. Пойдем отсюда, я тебе потом объясню. Вы уж извините, Игорь Константинович, но нам надо надлежащим фарватором и... Сергей Андреевич, крейсер Грозный, судя по огням, в его глазах и раздувающимся ноздрям носа трубой, готов был нестись куда-то, дабы дать волю и простор возникающим в нем соображениям, похожие не надлежащим фарваторам, а секретным. Колеса пробного экземпляра числом восемь, одобряя его нетерпение, сами по себе принялись вертеться. «А чем же ваш змей хуже слона?»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 Нахмурился и обычно доброжелательный таки сан, хотя и босил, как сибирский мужик. «Обожди, Сансаныч, сказал крейсер Грозный. «Тут вопрос исторический и государственный. Так в чем, Игорь Константинович, нам урезаны льготы и провианты?» «Ваш змей будет кушать овсы и гвоздики», — сказал Шеврикука. «А что подавали упомянутому мной слону?»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 «Ну, если и совру!» Раз Аги Садык доносил. «К удовольствию слона водка неудобна. Поня явилась пригорью и не крепка. А у вас овсы!» «Сан -саныч, доставай компьютеры, стрекачи!» возбудился крейсер Грозный. «Игорь Константинович, диктуйте формулировку рекламации!» «К удовольствию змея водка неудобна понеже явилась с пригорью и некрепко», — проговорил Шеврикука. «К удовольствию змея!» — засомневался таки Утисан. «Вы сказали, змея?» «Да хоть бы и змея!» — махнул рукой крейсер Грозный. «Надо нестись! Надо фарватером, А то нам овсы и гвоздики!» «Кстати!» — заметил Шеврикука.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 Корысти сребролюбие. А японский друг Сансаныч, похоже, учитывая должность погонщика, сейчас же произвел перерасчеты. И с рыбы без погонщика не обойтись, сообразил Шеврикука. Ах, вольте, вольте, Игорь Константинович! Сансаныч, поспешим, поспешим. Но компьютер тотчас переварил и баба рыбу до талии в чешуе и с дамскими ногами.